Глава 38. Письма. Зима 1942-1943 года. 166-й Ньюфаундлендский полевой полк, армейская почтовая служба в Алжире, Тунис, 11 декабря 1942 года. «Моя дорогая Элли Мэй, вот я и в Африке. Никогда не думал, что окажусь тут. Ты, наверное, слышала по радио о том, что здесь происходит». И ньюфаундленцы опять в самой гуще событий. Большего написать тебе не могу, так как всё равно моё письмо отцензурируют, возьмут чёрные чернила и напишут поверх моих слов. Так что же случилось, девонька моя? Я отправил телеграмму, потом через неделю ждал тебя на Ливерпульском вокзале, целый день прождал. Выкурил три пачки сигарет, а ты знаешь, что я почти не курю. Звонил в твою пожарную часть, но там никто не брал трубку. «Звонил тебе домой. Трубку взяла Дотти и сказала, что ты ушла на свидание с Джорджем. Я попросил её передать, что люблю тебя. Она поклялась мне, а потом нас перебросили. Элли, Мэй, моё сердце безутешно, хотя место, где я сейчас нахожусь, совсем не для этих переживаний. Девонька моя, напиши мне, пожалуйста. Письмо можешь отправить через армейскую почтовую службу в Алжире. Она у нас появилась совсем недавно, иначе я написал бы тебе раньше». Это просто ужасно ничего не знать о тебе. Ужаснее, чем тоска по матушкиной треске и пиву. Об этом я тосковал сильнее всего. Вот попробуешь и поймёшь, о чём я говорю. Милая моя девонька, я начинаю думать о тебе, как только просыпаюсь и думаю всё время, каждую минуту, пока не засну. Кстати, знаешь, ночи тут такие холодные, прямо как за полярным кругом. Никогда не думал, что в пустыне может быть такой дубак. Каждый день здесь я узнаю что-то новое. Напиши мне о своей пожарной части, о доте, об отце, о том, чем ты занимаешься. Я очень хочу представить всё это. Я думаю тебе постоянно, каждую минуту. Если я не получу ответа на это письмо, то буду думать, что тебе кто-то что-то обо мне наговорил, и ты решила меня проучить. Это совсем разобьёт мне сердце, милая моя. Да и Джордж наверняка вьётся вокруг тебя, как шмель, и жужжит на ухо. Бьюсь об заклад, он сплясал джигу, когда узнал, что меня отправили подальше от вас. «Я люблю тебя, Элли Мэй, и ты знаешь это, Томас». «Постскриптум. Я специально проверил. Нет, мое сердце у тебя». Дом директора мужской католической школы святого Варфоломея. Норридж, графство Норфолк. 5 февраля 1943 года. «Мой дорогой Томас, мне передать, как я рада твоему письму». «Да, милый, я здесь, в Норридже. По-прежнему работаю в пожарной части и по-прежнему скучаю по тебе каждый день. Папочка и Дотти чувствуют себя хорошо, хотя Дотти хандрит и сердится на меня, когда я говорю, что всё равно никогда не вернусь к Джорджу, что он мне только друг, не больше. Я так ждала твои телеграммы. Начиная с того самого дня, когда вас отправили в Лондон, я сидела дома и боялась пропустить посыльного. А когда уходила на работу, то первый вопрос, который задавала папочке и Дотти, был про телеграмму. Но мальчишка так и не пришёл. И я даже начала подозревать, что ты передумал. Приехал в Лондон и понял, что я совсем не та, кто тебе нужен, и что не стоит заводить со мной семью. Мы же из разных миров. Ты протестант, я католичка. А ты говорил, что твоя мама предупреждала тебя не связываться с католичками. Мне было так плохо, что я в обеденный перерыв уходила то в один парк, то в другой, чтобы поплакать на скамейке. Да, я рыдала на весь норидж А дома доставала твое кольцо и надевала его, пока никто меня не видел. Сидела и притворялась, что ты сейчас приедешь ко мне. И тогда я надену то зеленое платье, которое тебе нравится, и накрашу губы помадой, которую ты мне подарил. Или я представляла, будто мы с тобой танцуем в Самсоне. И тогда опять начинала плакать. А потом уже, через пару месяцев после твоего отъезда, я нашла телеграмму у Дотти в ящике стола. Я была в таком бешенстве, рвала и метала, представляешь? И когда узнала из твоего письма, что ты звонил мне и говорил с Дотти, вообще чуть с ума не сошла. А Дотти только сказала, что «Ой, совсем забыла мне передать». Честно говоря, не знаю, что на неё нашло. Она превратилась в какую-то маленькую мадам. В общем, с тех пор я с ней почти не разговариваю, и я всё ещё очень и очень злюсь на неё. Ну вот, пишу тебе о том, какие проблемы у меня с сестрой. Миленький мой Томас, моё сердце сейчас подпрыгивает от счастья. Я так жду тебя, Томас. Приезжай ко мне, возвращайся. Я всегда буду здесь. Твоя любящая невеста Элли Мэй.